неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяца в 6 тому назад он бросил по настоянию родственников скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста ещё не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи. и голубые удивлённые глаза. И по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка. Ты неблагодальный мальчик? спросил он Сашку. Мне мисс сказала, а я холостый. Ну что ж, лучше, ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок. Хочешь лузью?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 Мне всё равно, ответил он, подумав. Хоть и в пастухи, лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчишку. Когда с заплатанных сапог он перевёл глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришёл в непонятное ей раздражительное состояние. «Я хочу и в ремесленное», — скромно сказал Сашка. Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув о той силе, какую имеет над людьми старая любовь. «Но едва ли вакансия найдется», — сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и приглаживая поднявшиеся на затылке волосики. «Впрочем, мы еще посмотрим».